В Аркадии проездом На Бродвее есть отель, которого еще не успели обнаружить любители летних курортов. Он обширен и прохладен, номера его отделаны темным дубом, холодным даже в полуденной зной. Ветерки домашнего изготовления и темно-зеленые живые изгороди дарят ему все прелести Адерондахских гор, без присущих им неудобств. Ни одному альпинисту не дано изведать той безмятежной радости, какую испытывает человек, когда он взбирается по его широким лестницам или под бдительным оком опытного проводника с грудью, усаженной медными пуглицами, мечтательно уносится ввысь в одном из лифтов, точно в кабинке фуникулера. Здешний повар готовит такую форель, какой вам не попробовать даже в Белых горах Невады. Его омары и другие дары моря заставят позеленеть от зависти Пойнт комфорт», да будь я проклят, цар, а Ленина и могла бы смягчить и чиновничье сердце старшего лесничего. Этот оазис в пустыне июльского Манхэттена известен лишь избранным и в течение июля немногочисленные гости отеля блаженствуют в прохладном сумраке величественного обеденного зала и созерцают друг друга через белоснежные пространства незанятых столиков, безмолвно радуясь своему уединению. Избыточный рой внимательных официантов на резиновом ходу спешит исполнить их малейшее желание еще до того, как оно будет высказано. Температура воздуха остается неизменно апрельской, на потолке в нежных акварельных тонах изображено летнее небо, и по нему плывут прелестные облачка, которые, в отличие от настоящих, не огорчают нас своим безвозвратным исчезновением. Приятный отдаленный рев Бродвея, воображение счастливых гостей, преображается в баюкающий рок от водопада под сенью леса. Они тревожно прислушиваются к незнакомым шагам, то с опасением, что их приют обнаружен, и сейчас в него вторгнутся те беспокойные искатели удовольствий, что без устали выслеживают нетронутую природу в самых сокровенных ее убежищах. Вот так каждый жаркий сезон горстка истинных знатоков ревниво прячется от посторонних глаз в опустевшем караван сарае, сполна наслаждаясь прелестями гор и морского побережья, которые сервируют им здесь искусство и усердие.